Путешествие седьмое Когда в понедельник, 2 апреля, я пролетал вблизи Бетельгейза Метеорит размером не больше фасолины пробил обшивку Вывел из строя регулятор мощности и повредил рули Ракета потеряла управление я надел скафандр, выбрался наружу и попробовал исправить повреждения Но убедился, что установить запасной руль, который я предусмотрительно захватил с собой Без посторонней помощи, невозможно Конструкторы спроектировали ракету так нелепо, что один человек не мог затянуть гайку Кто-нибудь другой должен был придерживать ключом головку болта Сначала меня это не очень обеспокоило и я потратил несколько часов, пытаясь удержать один ключ ногами и в то же время рукой завернуть с другой стороны гайку. Но прошло уже время обеда, а мои усилия все еще ни к чему не привели. В тот момент, когда мне это почти удалось, ключ вырвался у меня из-под ноги и умчался в космическое пространство. Так что я не только ничего не исправил, но еще и потерял ценный инструмент И лишь беспомощно смотрел, как он удаляется, все уменьшаясь на фоне звезд Через некоторое время ключ вернулся по вытянутому эллипсу Но хоть он и стал спутником ракеты Все же не приближался к ней настолько, чтобы я мог его схватить Я вернулся в ракету и, наскоро перекусив, задумался над тем Каким образом выйти из этого дурацкого положения Корабль тем временем... Летел по прямой со все увеличивающейся скоростью. Ведь проклятый метеорит испортил мне и регулятор мощности. Правда, на курсе не было никаких небесных тел, но не мог же этот полет вслепую продолжаться до бесконечности. Некоторое время мне удавалось сдерживать гнев. Но когда, принявшись после обеда за мытье посуды, я обнаружил, что разогревшийся от перегрузки атомный реактор погубил лучший кусок говяжьего филе, который я ставил в холодильнике на воскресенье. Я на мгновение потерял душевное равновесие и, извергая ужаснейшие проклятия, разбил часть сервиза. Это хотя и было не очень разумно, однако принесло мне некоторое облегчение. Вдобавок, Выброшенная за борт говядина, вместо того, чтобы улететь в пространство, не хотела расставаться с ракетой и кружила около нее, как второй искусственный спутник, регулярно, каждые 11 минут и 4 секунды, вызывая кратковременные солнечные затмения. Чтобы успокоить нервы, я до вечера рассчитывал элементы ее орбиты, а также возмущения, вызванные движением потерянного ключа. У меня получилось что в течение ближайших шести миллионов лет говядина будет догонять ключ, обращаясь вокруг ракеты по круговой орбите, а потом обгонит его. Устав от вычислений, я лег спать. Среди ночи мне показалось, что меня трясут за плечо. Я открыл глаза и увидел наклонившегося над постелью человека, лицо которого показалось мне удивительно знакомым, хотя я понятия не имел, кто бы это мог быть. — Вставай, — сказал он, — и бери ключи. Пойдем наружу закрепим руль. — Во-первых, мы не настолько хорошо знакомы, чтобы вы мне тыкали, — ответил я. — А во-вторых, я точно знаю, что вас нет. Я в ракете один, и при том уже второй год, так как лечусь с Земли в созвездии Тельца, поэтому вы мне только снитесь. Но он по-прежнему тряс меня, повторяя, чтобы я немедленно шел за инструментами. Глупости отмахнулся я, уже начиная злиться, так как боялся, что эта ссора не разбудит меня, а я по опыту знаю, как трудно заснуть после такого внезапного пробуждения. Никуда я не пойду. Это же бессмысленно. Болт, затянутый во сне, не изменит положение существующего наиву. Прошу не надоедать мне и немедленно растаять или исчезнуть каким-нибудь другим способом, а то я могу проснуться. «Но ты не спишь, клянусь тебе!» поскрикнуло упрямое привидение. «Ты не узнаешь меня? Взгляни!» С этими словами он прикоснулся пальцами к двум большим, как земляничины, бородавкам на левой щеке. Я непроизвольно схватился за свое лицо, потому что у меня на том же месте две точно такие же бородавки. И тут я понял, почему приснившийся напоминал мне кого-то знакомого. Он был похож на меня, как одна капля воды на другую. «Оставь меня в покое!» — крикнул я и закрыл глаза, испугавшись, что проснусь. «Если ты являешься мной, то мне действительно незачем говорить тебе «вы», но вместе с тем это доказывает, что ты не существуешь». Затем я повернулся на другой бок и натянул одеяло на голову. Я слышал еще, как он говорил что-то об идиотизме, и, наконец, поскольку я не реагировал, выкрикнул «Ты еще пожалеешь об этом, болван!» и убедишься, что это вовсе не сон, но будет поздно. Я даже не шелохнулся. Когда я утром открыл глаза, мне сразу вспомнилось это странное ночное происшествие. Я сел на кровати и задумался о том, какие шутки играет с человеком его собственный разум. Перед лицом безотлагательной необходимости, не имея на борту ни одной родственной души, я раздвоился в сонных грезах, чтобы победить опасность. После завтрака я обнаружил, что за ночь ракета получила дополнительную порцию ускорения и принялся листать книги бортовой библиотеки, разыскивая в справочниках совет на случай безвыходного положения, но ничего не нашел. Тогда я разложил на столе звездную карту и в свете близкой Бетельгейзе, которую время от времени заслоняла вращающаяся вокруг ракеты «Говядина», стал искать поблизости очаг какой-нибудь космической цивилизации, обитатели которого могли бы оказать мне помощь. Но это была настоящая звездная глушь, и все корабли обходили ее стороной, как исключительно опасный район. Здесь возникали грозные, таинственные гравитационные вихри в количестве 147 штук, существование которых – Объясняют шесть астрофизических теорий и все по-разному. Календарь космонавта предостерегал от них ввиду непредсказуемых последствий релятивистских эффектов, которые может повлечь за собой прохождение сквозь вихрь, особенно при высокой собственной скорости. Но я был беспомощен. Я лишь подсчитал, что край первого вихря заденет мою ракету около 11 И поэтому поспешил приготовить завтрак, чтобы не бороться с опасностью натощак. Едва я вытер последние блюдца, как ракету начало швырять во все стороны. Плохо закрепленные предметы летали от стени к стене. Я с трудом добрался до кресла и, привязавшись к нему, в то время как корабль швыряло все сильнее, заметил, что словно какая-то бледно-лиловая мгла, Заволокла противоположную часть каюты И там между раковиной и плитой Появилась туманная фигура человека в переднике Человек лил взболтанные яйца на сковороду Он взглянул на меня внимательно, но без удивления Потом видение заколебалось и исчезло Я протер глаза Вне всякого сомнения я был один И поэтому приписал это видение временному помрачению рассудка